Глава пятая Завтрак проходил в молчании. Я на него все-таки опоздал. Оправдываться не стал. Просто прошел к своему месту напротив Маши, которая в этот момент ковырялась в каше. «Что-то еще произошло, из-за чего ты задержался?» Дед отложил вилку и посмотрел на меня. «Произошло!» — я кивнул. «Мне удалось заманить в клан Лебедева». Но как в клан, в качестве наемного работника, но все же. Тебе осталось только сумму обговорить». «Неплохо», — дед кивнул и снова взялся за вилку. «Да, одним из условий Лебедева было устройство его дочери Марины. Он сказал, что она хороший фармацевт. Я пообещал подумать». «Что ты предложил ему такого, что он решился на перемену в своей жизни, которую сам Лебедев считает размеренной и идеальной?» Соколовы молчали, изредка поглядывая на нас. «Я же смотрел на Машу. Она была бледная и счастливая не выглядела. Неужели уже передумала и теперь жалеет о своем порыве?» «Практически неограниченный доступ к различным ценным ингредиентам для их зелий и возможности экспериментировать в виде той же лаборатории», – отрапортовал я. «Хм...» – дед задумался. Лебедевы вы не титулованные дворяне». «Наши парни находятся на одной ступеньке социальной лестницы с ними. Если в итоге Марину Лебедеву можно будет сделать прорысевой, это будет успех». Я предупредил Лебедева, чтобы тот думал, прежде чем красавицу дочь в дом, полный диких котов, запускать. И что в случае даже намека на неприятности, я буду настаивать на женитьбе с виновником. Я попробовал кашу. Вкусно. Да и желудок непрозрачно намекает что его нельзя держать долго голодным. — Молодец. Нам с Юрием Васильевичем нужно по делам отлучиться. Но вы с Машенькой после завтрака поезжайте на примерку костюма. Я вам машину оставлю. Дед задумался, а потом выдал. — Пора для вас что-нибудь заказать, да порезвее. Вон в столице молодежь уже гоняет, гонки устраивать вздумали. Скоро до нашего захолустья эти новинки дойдут. «Тебе, Женя, нужно будет научиться водить!» «Я умею!» — ляпнул я и, поднеся ложку с кашей к рту, замер. «А ведь и правда умею! Откуда только?» «Нет, не помню. Все-таки память, похоже, уже никогда не вернется!» «А нас уже на первом курсе учить будут!» — тихо проговорила Маша. А затем выпалила. «Я же не оставлю учебу!» «Нет!» «Почему ты должна ее оставлять?» Я удивленно посмотрел на нее. «Ты ведь советовалась с целителями, что нужно пить женщинам, чтобы отсрочить радость материнства все «Всё-таки я художник. Вон как витиевато выражаюсь. Армейские офицеры, барон Соколов и мой дед, только поморщились, услышав то, что я сказал. Они выразились бы проще и грубее». «Женька, ты лучший!» Маша соскочила со стула, оббежала стол и обняла меня со спины. Я в это время пытался кашу проглотить и чуть не подавился. «Маша!» Мы посмотрели на барона, который усиленно делал вид, что шокирован поведением племянницы. «Что за несдержанность? «Ну что вы, барон, я бы назвал этот порыв непосредственностью свойственной молодости», благожелательно ответил дед. Ему явно понравилась реакция Маши и то, как она меня обнимать кинулась он не просто сухо поблагодарила, как следовало бы сделать извините пробормотала девушка и быстро вернулась на свое место полностью раскаявшись вот только теперь она вся сияла и улыбалась, поглядывая на меня так вот в чем дело она решила что как только мы поженимся я запру ее дома и буду приезжать раз в год чтобы очередного ребенка сделать, а потом снова свалю в туман. «Ну, с таким подходом. Весьма просто из рысева превратиться в лосева А я этого ой как не хочу. К тому же сокол – хищная птица. Ее нельзя дома постоянно держать. Она у меня без порции адреналина быстро погибнет. Так что пускай учится в своем училище. Служить она все равно не пойдет, если только под мое начало. идемте, Сергей Ильич. От Марии сейчас толку не будет. Да и боги, они костюм нормально закажут и платье». Барон встал из-за стола, бросив салфетку рядом с тарелкой. «Вам нужна дуэнья?» – деловито спросил дед, поднимаясь следом за Соколовым. «У меня через четыре часа встреча с Павловым. Если ты думаешь, что мне хватит времени и доесть, и пройти через ад первой примерки, и как следует пошалить, то ты меня в последнем явно недооцениваешь или переоцениваешь во всем остальном», – ответил я, доедая кашу. Женя! «Тебя не смущает, что за столом присутствует дама?» Приторным тоном поинтересовался дед. «Нет, потому что эта дама видела меня во всяком обличье, и даже без него. И я не ханжа, чтобы завуалировать очевидное, чему вы стали свидетелями», ответил я в том же тоне. Кто может, тебя это совершенно не смутило, когда ты свои провокационные вопросы задавал». Маша покраснела и теперь сидела, глядя в тарелку. Дед, посмеиваясь, поглядел на нее. «Не смущайся, Машенька. Привыкай. Тебе придется жить в доме полном суровых мужчин, которые и крепкими словами не брезгуют. Да и учиться предстоит среди военных. А там и не такое услышишь». Они вышли из столовой. Я же отложил ложку и посмотрел на Машу. «Не жалеешь?» Она подняла взгляд от тарелки и улыбнулась. «Нет». Маша покачала головой. «Знаешь, ты мне сразу жутко не понравился». «Как я могу не понравиться?» Я приложил руки к груди. «Ты меня сейчас просто ногами бьёшь». «Вот поэтому...» Она рассмеялась. «Самоуверенный кот, твердо верящий в свою неотразимость». «Ну, так я же кот!» Самодовольно усмехнувшись, я откинулся на стуле. А 80% женщин... «Любят котов только за то, что они — коты. Как бы мерзко эти твари себя при этом не вели». «А еще двадцать процентов?» «Эт собачницы!» Я махнул рукой. «И когда ты изменила мнение?» «Ты меня рисовал. А ведь мы даже не общались. А потом, во время прорыва, когда моя лошадь понесла, мы целовались». Она снова посмотрела в тарелку. «Я тогда впервые испытала...» «Я кот!» Да еще и художник. Убойное сочетание для любой женщины. Даже для тех, которые псину любят. Давай на этом остановимся. Я положил салфетку на стол. Даже не заметил, как она оказалась у меня на коленях. Все-таки некоторые действия вбиты в подкорку. Тебе не надо помнить о них. Они работают независимо от разума. Ты поела? Тогда поехали. Где-то там мне комнату пыток приготовила. Мне действительно важная встреча еще предстоит. «Ну, а мне еще предстоит примерка платья. И это та еще пытка. Не сравниться с твоей». Маша улыбнулась и вышла из-за стола. Ателье, в котором мне предстояло шить костюм, располагалось неподалеку от дома. Я даже решил, что оставлю Маше машину, а сам пойду домой пешком. Таким образом, мы не потеряем время на разъезды, занимаясь своими делами. По-моему, в этом ателье мне шили ту немногочисленную одежду, взамен той, которая стала мала. Так что мои мерки у них, по идее, должны быть. «Ваше сиятельство, господин граф, позвольте вас поздравить со столь удачным выбором». Передо мной материализовался портной. «Ну точно, я именно здесь одежду шил. Ее, кстати, очень мало у меня осталось. Надо бы еще заказать». «Госпожа баронесса, мое почтение, вы сказали, что у вас есть мерки его сиятельства». В голосе Маши появилась надменность, которую я раньше у нее не слышал. И что к моему приезду, все для первичной примерки будет готово. «Разумеется», «Разумеется — портной поклонился. «Располагайтесь. Я пока распоряжусь принести костюм». Я повел плечами. На мне была рубашка, которую как раз сшили по тем меркам. Нигде ничего не давило, хотя в плечах она была чуть-чуть свободнее, чем когда была сшита, но не критично. Все-таки я интенсивно занимался в эти месяцы, и мое тело немного но изменилось. Так что переделки, если и будут, то незначительные, надеюсь, что мы тут надолго не застрянем. Маша села на удобный диван и принялась осматриваться все-таки женщины редкие гости в мужских ателье. Я же остался стоять. Все равно через пару минут начнется примерка, которую сидя не проведешь. Откуда-то из недр ателье вышел портной, неся в руках сметанный фраг и штаны. При этом он хмурился, поглядывая то на меня, то на заготовки в руках. Я пребываю в некотором замешательстве, но мерки точно ваши, ваше свидетельство, я проверял в нашей картотеке. О, как! У них тут еще и картотека имеется. То есть, по идее, тот же Медведев может прийти, потрясти орденом и заполучить параметры нужного ему человека. Или есть какой-то закон об охране таких данных. Или же. Эли Медведев просто о подобном даже не догадывается. А не догадывается он не потому, что тупорылый уволень такие обычно подобные должности не занимают, а потому что для него это само собой разумеющееся. Как салфетку на колени небрежно накинуть за столом, даже не задумываясь, как и зачем ты это делаешь. А я задумался, только из-за своих проблем с памятью, потому что постоянно задаю себе вопросы. А почему я сделаю вот так, а не иначе? Теперь же у меня появилась дилемма. Говорить Медведеву о своем открытии или не стоит? Может, он давно уже знает о подобной возможности и вовсю ею пользуется? Ладно, поживем-увидим. А пока примеряем свадебный фраг. Что за черт? Что за черт? Фраг был мне безнадежно мал. В плечах не то что не сходился. Я руки не мог опустить впервые почувствовав то что чувствуют больные на которых смирительную рубашку нацепили вы что издеваетесь?» прорычал я с силой дергая плечами раздался треск руки я опустить сумел вот только фрак разошелся по швам в которых я разорвал нитки с негромким шелестом у меня за спиной на полу упала спинка фрака спереди спланировали полочки рукава остались на руках и они упали только потому Что обтягивали напрягшиеся мышцы. Я не понимаю, как это произошло, пролепетал портной. Я же сам все проверил. Брюки я мерить не буду. Увольте! Я вперил в него разъяренный взгляд. И мне сейчас очень интересно, кто именно это шил? Мы ведь отдали неприлично большие деньги, чтобы костюм был сшит именно мастером ветровым. Или я что-то путаю? Я прищурился. «Нет, вы ничего не путаете!» Ветров сделал шаг назад. «А ведь вы сразу поняли, что что-то не так. Едва взяли костюм в руки. Присоединилась к разносу Маша, которая поднялась с дивана и сделала шаг, оказавшись перед портным. Вы знаете все параметры тела Евгения Федоровича, И вы сразу поняли, что как минимум фраг не подходит. Недаром же вы принялись мерки искать, по которым это безобразие кроилось!» Сокол заметил добычу где-то далеко внизу и начал стремительно падать на нее, Зрелище в чем то даже завораживающее, не лишенное определенной эстетики. «Госпожа Баронесса, как вы могли подумать?» Портной сделал шаг назад. «Это первое, что пришло мне на ум, когда я увидела, как вы хмуритесь, мысленно сравнивая заготовку, снятую с манекена, с фигурой его сиятельства!» Маша слегка повысила голос. И даже после того, как вы поняли свою ошибку, все равно всучили этот кошмар, раскроенный на пузатого коротышку, графу. На что вы рассчитывали? Что его сиятельство ужмется в плечах и отрастит живот за те десять секунд, пока будет пытаться влезть во фраг? Произошло ужасное, ужасное недоразумение, всплеснул руками портной. Мы все исправим. Я клянусь вам, что к свадьбе его сиятельство. «Будет самым блестящим женихом, кто когда-либо надевал свадебный фраг!» «Раз уж на то пошло, я не хочу фраг!» Внезапно прервал я их перепалку. Маша его загнала в угол, и теперь нам обеспечена огромная скидка. Это как минимум. «Что?» Они посмотрели на меня оба, округлившимися глазами. «Я не хочу фраг!» Категорично заявив это, я сел в кресло, и достал свою пилку, которая всегда сейчас была у меня в кармане. «Фраг, летом? Увольте! Я лучше голым жениться буду!» «Да, немного эпатажно, зато не жарко. Нигде не давит, нет желания расстегнуть пару пуговиц, чтобы влез кусочек свадебного торта. И никто точно не примет за дворецкого. Так что примите к сведению. Фраг, я не хочу!» Я постучал пилкой по ногтю большого пальца. Портной почему-то смотрел за моими невинными действиями, С таким удивлением, как будто впервые увидел пилочку. При этом он постоянно переводил взгляд с пилки на мои плечи и обратно. Ну да, такую фигуру, более жилистую, кстати, чем накачанную, с рельефными, но не огромными мышцами, не приобретешь, сидя в кресле и подпиливая ногти. Похоже, что у него в мозге произошел диссонанс, и портной немного истерично хихикнул. «И что же именно ваше сиятельство желает получить на свадьбу?» Наконец спросил он. Хм. А ну действительно, чего я хочу? Принесите мне лист бумаги и карандаш. Мне проще нарисовать, что именно я хочу получить, чем объяснять словами. Тем более, что вы все равно их переврете и сделаете так, как хочется вам, а не мне. В ваше сиятельство! Не начинайте, господин Ветров. Я это по своей одежде в шкафу вижу. Понимаю, что абсолютно одинаковая одежда не заставляет испытывать муки выбора, однако мне нужно было разнообразие. И я это вам повторял неоднократно, а не стал предъявлять претензии только потому, что у меня было мало времени. «У меня классическое ателье», – встал в позу портной. «Бросьте. У меня в этом учебном году был экзамен по классическому рисунку, и хоть экзаменационное задание было для всех одно, и даже натурщица в студии была одна и та же, Все работы почему-то получились разными. Но это не сделало их менее классическими. «Господин Ветров, его сиятельство долго еще будет ждать, когда вы соизволите принести ему карандаш с бумагой», процедила Маша, как бы невзначай, кладя руку на рукоять кинжала. «У нас аномальная зона, прорывы частые. Стоит ли удивляться, что даже девицы благородных кровей ходят вооруженными? Вот и Ветров ничуть не удивился» только запрашиваемое появилось у меня в руках так быстро, что я заподозрил наличие телепорта в отдельно взятом ателье. Так, во-первых, цвет. Темно-серый, не черный. Это важно. Во-вторых, пиджак чуть притален и удлинен, но удлинен везде. Висящих хвостов позади не нужно. Пуговицы не по центру, а в стороне, в два ряда. Воротник-стойка, вот здесь можно серебряную вышивку, Думаю, рысь и сокол вполне подойдут. Брюки классические, рубашка белая. Пока рисовал, проговаривал детали вслух. Этот дизайн мне подкинула одна из мус. Правда, почему-то в виде военной формы. Я не помню, чтобы такие френчи видел на наших военных. «А мне нравится», — тихо произнесла Маша. «Так строго и в то же время празднично». «Это самое главное, чтобы нравилось тебе. Гостям будет плевать». На свадьбах все смотрят только на невесту, пока что-то могут разглядеть, естественно. Так что, если бы я хотел привлечь внимание, то настоял бы на том, чтобы жениться голым. А всем бы говорил, что на мне невидимый костюм, а тот, кто его не видит, не чист на руку. Я тихонько засмеялся и протянул рисунок портному, который слушал нас, развесив уши. «Идея понятна?» «Да, ваше сиятельство». Он забрал рисунок и долго рассматривал. «Это возможно, да», — пробормотал он. «А теперь давайте обновим ваши мерки в картотеке. Похоже, мой новый подмастерье что-то напутал». «Ох, и сюрприз же ждёт невысокого мужчину с выдающимся брюшком», — хихикнула Маша. Лицо портного при этом вытянулось. Видимо, он принялся лихорадочно вспоминать, кто из его клиентов попадает под эти параметры, чтобы проверить картотеку и избежать конфуза. И хотя он мыслями явно был где-то не с нами, мерки он снял весьма профессионально и тщательно записал их прямо на моем рисунке. Закончив, он посмотрел еще раз на бумажку, затем перевел взгляд на меня. «Жду вас на первую примерку послезавтра, ваше сиятельство». Он снова поклонился, а мы с Машей вышли на улицу. Я посмотрел на часы. До встречи с Павловым оставалось меньше часа. «Мне нужно идти». Я открыл дверь машины перед своей невестой. «Я знаю». Она слабо улыбнулась. Все равно тебе нельзя идти со мной на примерку платья». «Да, точно. Как я мог забыть? Жених не должен видеть невесту и другие подобные глупости. Но как ты это будешь делать одна?» «Я не буду одна». На этот раз она улыбнулась более искренне. «Меня ждут мои подружки. Им же тоже платье мерить надо». А почему сюда их не позвала? я хмыкнул. Я думала, что будет полноценная примерка, и мне было бы не слишком приятно, если бы они смотрели на моего полуголого жениха, призналась Маша. Ху, ерунда! Если меня работа ветрова не устроит, у них будут все шансы увидеть жениха полностью обнаженным, и на этот раз я не шучу. И я ловко захлопнул дверь, давая сигнал водителю трогать пока возмущенная Маша не выскочила из нее. Расхохотавшись в довольно приподнятом настроении, пошел домой. Так, надо настроиться на разговор с торговцем, который предстоит серьезный.